— Я никогда не думал, что бывают такие деревья, — проговорил Казик. — Наверное, даже на земле их нет, — ответила Марьяна. — На земле деревья еще больше, — произнес уверенно Казик. — Например, секвоя. Она растет в скалистых горах. — Может, это не дерево? — засомневался Дик. — Может, такая скала? — С сучьями? — спросила Марьяна. — Разве разглядишь? но мы висим. «Может быть, висим на выступе. Если это дерево, то еще хуже». Марьяна осторожно шарила вокруг в надежде, что выбросили не всю пищу. Что-нибудь осталось. Но корзина была совсем пуста. «Зря выбросили топливо», — пожалел казик «Мы больше не полетим», — отозвался Дик. «Хватит. Лучше ходить пешком». «Надо скорее спуститься вниз», — решила Марьяна, — «и отыскать мешки».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 Корзина качнулась сильнее. «Выбрался!» — сообщил Казик. «Вы не бойтесь! Шар хорошо зацепился канатами. Здесь большой сук с меня толщиной и еще ветки. Так что не бойтесь, лезьте! Я вас жду!» «Ну, иди!» — верил Дик Марьяни. Он поднялся и приторочил к спине арбалет, чтобы не мешал при подъеме. Он верил Казику и больше не боялся, что шар оборвется. «Если устанешь, отдыхай!»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 которые оказались челюстями крупного насекомого. Оно скрывалось в норе, вырезанной в коре дерева, и подстерегало добычу, сделав вид, что его жвалы — лишь обломанный сучок. Перевязать руку было нечем. Казик крикнул наверх. — Ничего! Оцарапался! — Здесь паршивец сидит, кусается! Осторожнее — Осторожнее! — ответил Дик. — Не сильно поцарапался! — Не сильно! — Дальше спускаюсь!